Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На 85-й странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского Негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии. Благородный генуэзец раскрыл был рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители. Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начала оказывать свое магическое действие. «Колумба пригласили в Голливуд!» «Понимаете, мистер Колумб, — втолковывали новые посетители, — мы хотим...» чтобы вы играли главную роль в историческом фильме Америго Веспуччи. Понимаете? Настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи. Это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Но это неважно. Мы ввели туда элементы открытия Америки. Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно, читая молитвы, но туземцы из Голливуда бойко продолжали. Таким образом, мистер Колумб, вы роль Америго Веспутчи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он, в свою очередь, также безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает вас к адегаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план просто понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на 300 метров. Играть вы, наверное, не умеете, но это не важно. Что же важно, застонал Колумб, важно публисить Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку, но это неважно. Главное — это бой с пиратами, понимаете? Алибарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы. В общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов. Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?» «Окей», — сказал Колумб, дрожа всем телом.